Глава 158. Эпилог. «Почему Миссия до сих пор не очнулась?» Озабоченный голос Нэнс рывком выдернул меня из дремы. Тихо брякнула крышка чайничка, фарфора-фарфор, звякнула донышко пиалы блюдце и запахло чаем с отчетливыми жасминовыми нотками. В груди болела нещадно. «Почему грудь?» Ведь на дуэли мне зацепило бок и руку. Я тихо пошевелила кончиками пальцев. Слушаются. Когда это было? Вчера? Декаду назад? Во рту был отвратительный вкус. Горечь эликсиров. Забористая дрянь. Целители не пожалели зелий. За окном слышался чей-то отдалённый весёлый смех. Лежать было удобно, мягко и тепло. Пахло ванильными булочками. Нэнс наверняка опять долго крутилась на кухне. Пахло домом. «Как же хорошо, Великий!» «Не знаю, Нэнс». Голос Фей был тих и печален. Целитель сказал, она может очнуться в любой момент. «Да что же такое происходит?» «Повреждения были слишком сильными, и Вайю слишком долго пробыла в стабилизаторе. Источник, может быть, восстановится полностью, когда-нибудь». Дверь хлопнула едва слышно, раздались лёгкие шаги, скрипнула креслом рядом и зашуршали страницы. Я аккуратно приоткрыла ресницы. Фэй, фэй читала, прикусив губу, поглаживая корешок книги пальцами. На правой руке у нее красовался родовой перстень рода Сяо. Когда была помолвка... «Сколько я валяюсь!» Эй, выговорить получилось не с первого раза. В горле пересохло и вышел хриплый шепот. «Эй! Воды!» «Ваю!» — книжка упала на пол, фэй, фэй подхватила юбки и кинулась ко мне. Смеялась, плакала, хватала за руки и безостановочно повторяла. Ты очнулась, Ваю, ты очнулась!» Пила я долго, жадно, безудержно. Жажда была такой, как будто все последние дни я провела в южных песках под палящим солнцем. «Сколько же эликсиров в меня влили!» «Нужно позвать целителя». «Позже». Я попыталась перехватить, но рука слушалась плохо. Запястье обхватывал тяжелый черный браслет. «Блокиратор? Сначала расскажи, что случилось». Но целитель сказал «позже, кратко, быстро». «Сколько я валяюсь?» «Сегодня будет декада». «Кто надел блокиратор?» Я едва заметно пошевелила пальцами на покрывале. «Целитель». «Последнее, что я помню, солнце, рассвет над Лернейскими, и как таяли доспехи, и вспышку». Фэй проглотила смешок. «И всё?» Я утомлённо прикрыла глаза ресницами. «Да». Фэй -фэй присела рядом, потрогала лоб, вздохнула и начала говорить. После спуска с горы встречи с отрядом, Нас сопроводили до Керна, а оттуда все разъехались по домам. В поместье нас ждал очень недовольный, разъяренный Сираксель», — поправилась Фэй шопотом. «Мы поругались», — констатировала я очевидный факт. «Всплеск. Я хорошо помню вспышку». «Твой источник не выдержал». «Мог бы выдержать, но целитель сказал, не в твоём случае, когда должен быть переход на четвёртый». Фэй виновата кивнула и нервно переплела пальцы. «Последний всплеск, последний всплеск». «Был предельным разрушил меридианы», — продолжила я спокойно и закрыла глаза. «Ваю». «Сколько кругов у меня осталось? И осталось ли?» «Один. Один круг ты потеряла». Фэй крепко сжала мне руку. «Тебе не перейти на четвертый». Я выдохнула с облегченным свистом. «Третий. У меня остался третий. Все-таки Великий хранит меня». «Дядя, Аксель, Дант, живы?» «Конечно». Фэй энергично кивнула. Это самое главное, самое главное. Большего не нужно, Великий. Помоги мне встать. Нельзя, целитель запретил. Фэй, я позову Нэнс. Нет, много шума. Я поморщилась, голова раскалывалась. Сначала расскажешь всё. От похода в купальню пришлось отказаться, оценив расстояние от кровати до двери. Не сейчас. Фэй-фэй помогла мне надеть и завязать халат, усадила на пуф перед столиком и начала медленно и аккуратно расчесывать волосы. Когда произошел всплеск и стало понятно, что ты не очнешься, вызвали целителя, который диагностировал срыв. Тебя положили в стабилизатор, и пять дней было неясно, восстановятся меридианы или нет. Серах очень переживал, очень. Фэй встретилась со мной глазами в зеркале. Аксель не виноват, срыв это было ожидаемо. Фэй успокоенно кивнула и начала водить расческой по волосам дальше. Аксель и дяди были дома, пока меня не разрешили перенести в спальню. Аксель должен был вернуться в корпус и уехал вчера, а дядю вызвали в столицу. «Я не знаю подробностей», — Фей отложила расческу и, разделяя пряди, начала плести простые косы. «Вызвали не только Сира Блау, еще троих глав, Тиров, Фею и Асти. Говорят...» — она понизила голос. «Они взломали портальную арку, чтобы вернуться в керн из Хаджа». «Без приказа?» — Фей кивнула. «Портальная арка — это серьезно» хорошо, что дядя будет отвечать не в одиночестве. На левом запястье было сразу два широких браслета. Тускло сияющий серым аритидисов и черный блокиратор. Первый раз за свою жизнь я была рада, что мне заблокировали силу по приказу целителей. Браслеты аритидисов сейчас ощущались легкими. Выглядели как обычно. Но пещеру и лабиринт я запомню надолго. Серая полоса тусклого металла даже сейчас вызывала безотчетный ужас. Такое, что кожа невольно покрывалась мурашками. Что, если они захотят есть? Кого они сожрут в следующий раз, если им не хватит силы? Меня? Близких? Нужно искать ответы в хранилище. Или искать светлых, которые смогут ответить на мои вопросы. Я сдвинула рукав домашнего халата вниз, чтобы не видеть. Это от младшего Сира Блау. Фэйфэй принесла коробку, перевязанную шёлковой лентой с кисточками. На чайном столике лежало ещё две коробки с печатью известной столичной кондитерской. Значит, Аксель всё-таки чувствует себя виноватым. Извиняться словами он так и не научился, но обычно ограничивается одной коробкой конфет, а тут сразу три. Я развязала ленты и сунула в рот шарик. Молочная сладость таяла на языке, оттеняя легкой ореховой горчинкой. «Тебе нельзя!» Фэй легонько шлепнула меня по рукам. «Ты болеешь!» «Я сама знаю, что мне можно!» Испачканными в шоколаде пальцами я выудила еще одну конфету и засунула в рот Фэй, чтобы помолчала. Другую съела сама, и пару мгновений было тихо. Потом Фэй неторопливо продолжила говорить. «Дант все дни проводит в лесу, ездит верхом. Уезжает на заре и возвращается к вечеру. Яу помогает в алхимической лаборатории». Всех алхимиков на декаде обязали варить эликсир от Мора. Фэй закончила плести одну косу и взялась за вторую. «Высочайшим повелением» — губы ее скривились. «Северу был дарован рецепт от Морового поветрия. И уже декаду во всех храмах идут службы во славу его императорского высочества». «Щедрости, великодушие которого не знает границ», — продолжила я тихо. «Значит, они решили облагодетельствовать Север и преподнесли рецепт эликсира как спасение». «Отличный ход. Простые хорошо запомнят, кто именно дал распоряжение. Как у нас в поместье. Есть больные. Аларийцы?» «Мы начали варить первыми. Был полный запас ингредиентов. Сейчас семеро». Она сморщила лоб. «На карантине. Об остальных не знаю. Ты бы видела, что творилось в керне». «Все дрались за травы и коренья, на хранилище конфисковали, в пользу города», выдохнула она горько. «И даже кого-то из алхимиков посадили. Будет трибунал за то, что он поднимал цены на готовое зелье», прося у Фэй говорила неохотно. Помолвку скрепили скромно, только в присутствии главы. Новоиспеченный жених отбыл в столицу и прибудет в канун зимы с братьями для официального представления по всем правилам. «Я осознаю свой долг», произнесла Фэй твердо. Марша и Кантор приезжали на Декаде. Фэй нанесла визит единожды, а Кантор был трижды. И сегодня с утра Тир уже был. Уехал. Фэй показала на букет свежих пионов у окна. У Тиров отличные оранжереи. Букет был слишком большим и слишком роскошным. И это было плохо. Влюблённый Тер мне был совершенно не нужен. Менталисту отбыли в столицу ещё четыре дня назад. В поместье остался только Каро. Ему тоже требовалось восстановление. Каро и Тир Таджо получили звезду в послужной список. И юный менталист уедет через несколько дней, чтобы прибыть к награждению. Со всех, кто был в горах, взяли клятву о неразглашении. Вот, я знала, что тебе будет интересно. Фэй принесла аккуратно сложенную стопку газет номера Имперского Вестника за эту декаду. Пока я перелистывала страницы, она продолжала плести. Корона карточки вышел неплохо. Ему даже зачем-то перебинтовали голову. Какой идиотизм! Он улыбался смущенно и жалко. Шахрен сиял холодной удовлетворенной улыбкой. Буд чурился, а у Дели была зафиксирована рука. Сломал. В статье говорилось о героических подвигах сотрудников управления, которые стоят на страже безопасности империи, о спасении практически ценой собственной жизни юных наследников. Я читала их мыкало. Судя по статье, и Керны Хадж просто не выжили бы, если бы не решительные и своевременные действия дознавателей. Управление из любой ситуации сможет извлечь выгоду. Это официальная версия. Я потрясла газетой. Фэй кивнула и предложила две шпильки на выбор. «Не нужно, болит голова. Так нас всех спас, коро «Ты бы слышала, как возмущалась Фейю. Фэй сморщила нос. «Это было ужасно». «Представляю. Во втором выпуске был список погибших. Почти три листа чёрно-белых карточек. Много простых, легионеров, высших. Сразу семеро старших матрон высоких родов. Защищали внуков и род? Представлено к награде посмертно?» Ошеломленно прочитала я приведенную причину смерти старших сир. Угу. Бартуш погиб, и Хейли из засти выжила только несколько младших. Наследник? Фейфей грустно кивала. Матрона Бартуш сама ушла за грань, покончила с жизнью после убийства наследника, осознав, что совершила. Проговорила Фей тихо и вскинулась. Это Фей рассказала. Бартуш умер. Да. Еще говорят, что перед смертью он заказал себе девочек из дома удовольствий. Пока отец был в хадже, напился и очень некрасивая смерть. И от руки собственной бабушки. Она передернула плечами. У Кернской академии нужно будет отстраивать два крыла. Пострадала от взрыва ратуша и несколько домов, которые располагались близко к входам в катакомбы, которые почему-то не успели перекрыть. Если меня уложили в стабилизатор, Зикер очнулся. Фэй молчала. Теребила расческу и отводила глаза. Фэй, Фэй. Зи очнулся. Наконец произнесла она после долгого молчания. И дознаватели провели допрос. Они сломали его Ваю. Голос дрогнул от слёз. Сломали. Значит, менталисты не получили ответов, которых так хотели. Я закрыла глаза. Зикерт три страницы карточек в имперском вестнике. Три псаковых страницы. Я сунула сразу две конфеты в рот, чтобы перебить привкус. Сейчас победа казалась очень горькой на вкус. На следующий день. короя нашла в зимнем саду. Менталист сидел с закрытыми глазами, грелся, подставляя лицо зимнему солнцу, которое проникало через витражные стекла. Под потолком мирно чирикали птички. Пахло зеленью, цветами и влажной землей. Рядом я присела осторожно. Движения до сих пор были немного неловкими. Он не открыл глаз, но я знала, что почувствовал. Он подвинулся, уступив место рядом на мягкой скамье. После пика, когда мы с ним обменялись эмоциями, я чувствовала его очень хорошо, как будто образовалась незримая связь и знала, что король чувствует то же самое. И Это было хорошо. Теперь с третьим кругом выбора у меня просто не осталось. И если раньше это был Шахрейн, кто сказал, что другой менталист не сможет его заменить. А к боли я была готова. За силу всегда приходится дорого платить. Леди Блау, вы не обижаетесь? что при награждении обошли вас. Нет, я тихо покачала головой. Пристального внимания управления и запретного города жаждут только идиоты. Звезды мне не нужны, и прикрытие идеально. Вопрос только в том, это одолжение дяди или предложили сами менталисты. Из семьи Блау Аксель получит за всех исполна. Его приставили к награде и поощрили дополнительным отпуском в корпусе. Брат приедет на мой день рождения и пробудет декаду. Неслыханное дело. Такого никогда не было в прошлой жизни. Господа-дознаватели не успели с вами попрощаться и попросили сделать это меня. Даже господин Райду?» Корони уверенно улыбнулся в ответ и кивнул. «Когда награждение?» «Через два дня. Я отбываю в столицу завтра». «Представляю, что сейчас творится в управлении. Менталисты должно быть очень заняты. Количество бумаг и отчётности после таких операций всегда зашкаливало». «Сир Блау, вы правда не в обиде?» Каро повернулся ко мне и смотрел встревоженно. «Я фальшивый герой, который на самом деле не заслужил звезду». «Коро. В каждой истории должен быть свой обвиняемый и свой герой». Я похлопала его по плечу. «Ты говорил, что Коро — имя героя. Хочешь, чтобы так думали? Считай это первым шагом, авансом на пути». Мы сидели в зимнем саду еще пару часов. Целители прописали нам похожий режим. Пили чай с пирожками, которые принесла Нэнс. Разговаривали но все больше молчали. Последние декады слишком перемололи всех, переломали и выплюнули, как лавина, сметая все постоянные ориентиры со своего пути. Коро рассказал, что Анастас погиб. Глупо. Собственно, не глупее, чем жил. Как и та четверка учеников, которых Геп вытащил из пещеры. Они решили покинуть купол и не рассчитали. Никто не мог предугадать путь схода лавины. Магистра Раю сбежала, но ее ищут, убедил меня он. По всей империи. Хотя если бы кто-то спросил мое мнение, старуха или в мире, или уже за гранью. Ей просто некуда больше идти. Пустых вылавливают до сих пор, и все осложняется тем, что проверять высоких сиров недопустимо. За хранение, ношение и использование ментальных артефактов, которыми управляли пустыми, теперь полагается смертная казнь. «Без всяких трактовок», — пояснил мне Коро. «Помимо поисков Аю, сейчас проверяют всех подряд». Жрецы-исходники, которых взяли в керне с артефактами, были переодеты наемниками. Хейли. Решение еще не принято. Будет совет и трибунал, но то, что земли клана разделят, это однозначно. Мы немного помолчали. Нет земель, нет клана, нет рода. Нет статуса. Если сделают то же самое, что с Сяо, в любом случае Хейли ждала незавидная участь. Жрецы Немеса подали резолюцию императору. Их оскорбляют обвинения в связях с исходниками. Они давно отреклись от этой секты, которая не имеет к их чистой вере никакого отношения, и теперь тщательно работают над очисткой собственного имени. Все старшие Матроны погибли. Коро удрученно кивнул. В пределе траур. Старухи умерли. Двоих остановили, но не выдержало сердце. Печать сильно влияет на внутренний источник в таком возрасте. Последняя, Сира Бартуш, ушла за грань самостоятельно, по своей воле. После блокировки печати не смогла пережить, осознав, что уничтожила наследника и будущее рода. Как магистр убедила сир добровольно поставить печать? Как? Я правда не могла понять. Старшие, прожившие столько зим, змеи... Надежда. Короня определённо пожал плечами. Надежда, что могут увидеть детей, убитых в шахте. И потом Хейли вызвались ставить печать первыми. Одна из сир Хейли смогла дойти и уничтожила треть ратуши. Каро рассказывал о том, как они собирали звезду, чтобы попробовать вернуть из магической комы Люциана. В помощь вызывали дознавателей из Хаджи, но у них не вышло. И сейчас сир Люцан Хэ занял мое место в стабилизаторе. «Шансов почти нет», — тихо произнес Коро, — то, что я знала лучше него. Статистику возврата я помнила прекрасно. А глава рода Хэ сменился. И теперь место главы занимает дядя Бер. Это я уже знала от Фэй и видела свиток приглашения в честь этого события. Ваю! Звякнули фиалы, зашуршали юбки ханьфу, и из-за двери зимнего сада показалась фэй Я застонала. Она несла сразу три зелья. Три. Время пить эликсиры. В конюшне было тихо. Не брецали упряжью, не выводили коней, не чистили денники. Все аларийцы исправно принимали лекарства и после обеда были освобождены от работы. От я знала, что старику помогали слуги из дома. Упрямец единственный не считал мор опасным. Горцы покинули наши земли несколько дней назад. Ушли через предгорье и дальше по хребту, хотя в горах после лавины опасно. Но им виднее. Дети гор знают, когда можно тревожить духов. Стоило киски киса пустовало. Данте опять уехал с Йоком. Мне даже не удалось застать его утром за завтраком. Фифа что-то жевала, не обращая на меня никакого внимания, как обычно. Хорошо, что хоть что-то в этом мире не меняется. Ликаса и Аларицев в поместье не было. Их забрали Аллари. Куда, мне не сказала ни Нэнс, ни Старик. Целители не возьмутся лечить аларийцев, но я подозревала, что причина не в этом, а из-за травы. «Ликос свернется, «Сразу вернется к вам, мисси», — твердо заверил меня Старик, «как только восстановит доступ в круг». Я верила и ждала. Вместо Ликаса на кухне маги прописался шумный бородатый мастер Сейр, который от души шлепал поварих, Трескал пироги под носами и нахваливал готовку маги, которая пламенела от смущения и расцветала пышным цветом. Фифа оттолкнула мою руку. Я потянулась погладить и вдобавок надменно фыркнула в ответ. Упрямая кобыла. Это не кискис. -кис». Но я была твердо намерена подружиться, даже если Фифа этого не хочет. Чтобы Аксель увидел, что я ценю его. И чтобы наматывать круги по полям вместе с Дандом. «Мисси! Время принимать зелья! Мисси!» терпеливо и ласково уговаривала Аларика. «Вы здесь?» Я быстро скользнула в соседнее пустое стойло и аккуратно прикрыла задвижку. Рухнула в сено и затаилась. За эти пару дней они просто замучили меня своей заботой. И Нэнс, и Аларийки, и Целители, и Фэй, и даже Старый Луций включился в гонку. «Найди Ваю и заставь выпить эликсир!» С рекомендациями целителей я была не согласна. Половина назначений была избыточна, только для подстраховки поэтому мы и играли в эту игру. Я пряталась, они искали. «Где ты была?» — возмущенная Фэй уперла руки в бока. «Научилась у Нэнс?» «Приезжала Фэйю, и я два часа, два часа занимала ее бессмысленными разговорами». «Ты хотела, чтобы мы два часа занимались этим вместе?» «Ваю, тебе пора...» — я незаметно сняла несколько соломинок с рукава. «Пить эликсиры!» — пропела я в ответ. «Знаю, помню». Ваю, тебе следует серьезнее относиться к своему здоровью, если ты хочешь за зиму восстановить круг и снова завелась Фейфей. Ты не перепутала меня с Яо. Я пошевелила чистыми пальцами, кроме родового кольца на руках не было ничего блокиратор и пустые пальцы доставляли какое-то особенное извращенное удовольствие. Без артефактов я чувствовала себя практически обнаженной. Фэй-Фэй давно уехала. Только что. Но ты наверняка видела, как отъезжала карета, иначе бы не вернулась. Язвительно процедила она. «Тогда подождём ещё немного и поедем в Керн». «Тебе ещё нельзя!» «Завтра из столицы возвращается дядя», озвучила я очевидные вещи. Луций проинформировал всех за завтраком. «Это значит, что мне будет вообще нельзя. Вообще всё нельзя, Фэй. Теперь ты понимаешь, почему мы едем сегодня?» Я вообще слабо представляла реакцию дяди. «На этот раз он ограничится домашним арестом, как обычно, или придумает что-то нетривиальное, поскольку случай обязывает» но целитель запретил». «Собирайся», — бросила я фей «Я велю заложить карету. Свиток от нарочного я получила перед самым выездом в город. Дорогая тесненная бумага. Никаких вестников. Очень старомодный способ показать, что теперь он знает». После выспренних и витиеватых приветствий Дан придерживался протокола строго. Шло еще полсвитка пустопорожней ерунды. И вопрос между делом, не откажет ли леди во встрече на межшкольном турнире на юге?» Отказывать леди не собиралась, но я не рассчитывала, что он размотает концы так быстро. Из Сихар не прислал никаких подарков, только письмо и билет в лучшую ложу на гранолу на имя Сиры Блау, который отливал серебром. Ложу Дан выкупил целиком, и я не представляла, во сколько империалов это ему обошлось. Одно из лучших удовольствий юга для леди и друзей. Я и забыла, что кроме аукциона в конце турнира устраивали гранолу. Меня на нее не пустили, в это время я гостила у караев. И время, проведенное на женской половине, до сих пор вспоминалось с содроганием. «Иссихару да, гарему нет», — я постучала свитком по губам. Осталось решить, как уговорить дядю. В храме было многолюдно и тесно. Несмотря на большой зал, высокие арки входов и летящие анфилады перекрытий под самым потолком, сегодня места казалось мало. Последние события резко повысили градус религиозности населения. Было много военных. Люди стояли на коленях практически на каждом свободном пятачке центрального зала, и мне пришлось постараться, пробираясь аккуратно, чтобы найти свободное место. Фейфей выбрала себе место у самого входа. На постаменте искрилось и горело вечное серебристое пламя. Сегодня вспыхивая почти до самого потолка. Ощущение, что Великий отвернулся от меня в прошлый раз, тревожило. Иногда все, что нам остается делать, это молиться, потому что не можем больше ничего и просить. «А иногда мы молимся, чтобы отдать, с благодарностью, потому что уже сделали все, что могли. Видит Великий, я сделала все, что могла». Я закрыла глаза и приложила кулак к груди. «Салютую шестнадцатому, покойтесь с миром. Великий, дай мне сил не допустить этого еще раз». От большого пламени в центре зала отделилась небольшая стайка огней. Светящиеся огоньки в воздухе мигнули и сами сложились в знакомый знак штандарта шестнадцатого легиона круг в треугольнике и око, зрящие севера, стоящие на грани. Военные загомонили, забыв о главном правиле храма, и падали вперед, касаясь лбами пола. У меня защипало глаза. Великий не оставил меня, не оставил север, и слова беззвучной молитвы рождались внутри сами. «И да не убоюсь я зла, и да осветит пламя великого путь, и не погаснет светильник пламени его» и да сохранит свет душу от тьмы грани и да светит путь к перерождению и длань его на моих плечах и свет его отражение в моем источнике я приложила кулак к груди еще раз всем кого мы спасти не смогли покойтесь с миром шуршали юбки ханьфу раздавались легкие шаги тихий шепот пламя гудело и плясало над постаментом принося умиротворение и покой я не знаю что будет завтра но я выбрала свой путь и буду идти по нему. Великий, просто дай мне сил не допустить этого еще раз».